Конкин. Крошили мы шляхту поза белой церковью. Крошили в досталь. Аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкомаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалась. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей. Юшка из меня помаленьку капает. Конь мой передом мочится. Одним словом — два слова. Вынеслись мы со спилькой заботым подальше от леска. Глядим — подходящая арифметика. Сажениях в трехстах, ну, не более. Не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо. А босс того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось. Рубашонки такие, что половой зрелости не достигают. «Заботай», — говорю я Спирке. «Мать твою, и так, и эдак, и всяко. Предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору. Ведь это штаб ихний уходит». «Свободная вещь, что штаб», — говорит Спирка. «Но только нас двое, а их восемь. «Дуй, ветер, Спилька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю. Помрем за кислый огурец и мировую революцию». И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз. Прицепки и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и в вишне. Конь под моим тузом, как купцова дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку. «Ладно, думаю, будешь моя, раскинешь ноги». Нажал я колеса и вкладываю в конника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал, живую Ленину свезу. Ан не вышла. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля. Иисусе, думаю, он чего доброго убьет меня нечаянным порядком. Подскакал я к нему, а он уж шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко. «Даешь орден красного знамени!» — кричу. «Сдавайся, ясно вельможный, покуда я жив!» «Не могу, пан», — отвечает старик, — «ты зарежешь меня». А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят. «Вася!» — кричит он мне, — «страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитьё мне желательно его кончить». «Иди к турку», — говорю я зубатому и серчаю. Мне шитье его крови стоит И кобылкой моей загоняю я генерала в Клуню Сено там было или так Тишина там была, темнота, прохлада «Пан, — говорю, — утихомирь свою старость Сдайся мне заради Бога, и мы отдохнем с тобой, пан» А он дышит у стенки грудью и трёт лоб красным пальцем «Не моге, — говорит, — Ты зарежешь меня? Только Будёному отдам я мою саблю. Будёнова ему подавай. Эх, горе ты моё. И вижу, пропадает старый пан, кричу я и плачу, и зубами скрегочу. Слово пролетария. Я сам высший начальник. Ты шить я на мне не ищи, а титул есть. «Титул — вон он, музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего. Нижний — город на Волге, реке». И без меня взмыл. Генеральские глаза предо мной, как фонари, мигнули. Красное море предо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята — Поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке. По-нашинскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание. Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю. «Веришь теперь Ваське эксцентрику, третьей непобедимой ков бригады комиссару?» «Комиссар!» — кричит он. «Комиссар!» — говорю я. «Коммунист!» — кричит он. «Коммунист!» — говорю я. «В смертельный мой час!» — кричит он. «В последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак! Коммунист ты или врешь?» «Коммунист!» — говорю. Садится тут мой дед на землю, Целует какую-то ладанку, Ломает надвое саблю И зажигает две плошки в своих глазах, Два фонаря над темной степью. «Прости», — говорит, — «не могу сдаться коммунисту» и здоровается со мной за руку. «Прости», — говорит, — «и руби меня по-солдатски». Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар Эннской кавбригады и троекратный кавалер Ордена Красного Знамени. «И до чего ж ты, Васька, с паном договорился», Договоришься ли с ним? Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были. Маузер взяли. Сиделка его, чудака, и по час подо мной. А потом вижу, каплет из меня все сильней. Ужасный сон на меня нападает. Сапоги мои полны крови, не до него». Облегчили, значит, старика. Был грех.